Война Игоря и Лики. Лаборатория, квартира Игоря. В этот раз беспорядок больше обычного. На заднем плане что-то дымится. На переднем последствия взрыва. Разбита химическая посуда, разбросаны шланги, поломана электроника, покорёжены детали установки. Заходит Андрей, ошарашенно оглядывается. Игорь, Цукерман, вы где? Начинает искать Игорь в груде разбросанного хлама. Подняв кузыр щитую пластиковую упаковку, находит утёнова, трясёт его. Игорь, что случилось? Вам нужна помощь? Игорь, спросоня, у него всё в порядке. Сварёшь. Не нужна мне помощь. Просто лень было до спальни идти, и устроился прямо тут. Поднимается, отряхивается. А что случилось? Да ничего особенного. Поднимал мощность лазерной установки. Трансформатор не выдержал, взорвался. Этот трансформатор за сто тысяч долларов, что нам привезли вчера? У него же десятикратный запас надежности. Такое дерьмо сейчас делают китайцы, ты не представляешь. Ну и черт с ним. Принес что-нибудь поесть. Андрей, на заднем плане тысяча трансформатора и законодушителя. Лариса же должна вот-вот прийти. Долгана готовит сейчас бы горячий бутербродик с колбасой. Достаёт из холодильника хлеб и колбасу, делает бутерброд. Чёрт, электричество вырубило. В лазере вроде остался заряд. Уходит в глубину сцены, что-то жмёт. Бутерброд вспыхивает. Андрей прибегает, пытается его потушить. Держит в руках уголёк. М-м. Да. Зря я трансформатор угробил. Новая сцена. ходит Лариса. Кана по мне. Заждались мальчики. Что у вас случилось? Ограбление с последующим поджогом? Смотрит на Игоря. Мне за это не платят. Мне за опыт и тоже не платят. Поэтому последствия приходится разгребать мне. Да много ли работы, тряпкой помахала и всё. Как раз для блондинки. Да и то не делаешь. Ах так. Блондинка, значит. Ну тогда смотри, сам напросился. Я уберу, как положено. Ну не убирай. Я пока пойду, посплю ещё пару часиков. Голова трещит. Трёт виски. Кажется, надышался какой-то дряни. Уходит в спальню. Новая сцена. В лаборатории стало существенно чище. Убранные обломки, вымыт пол. Оставшиеся приборы демонстративно поставлены аккуратно друг на друга. На столе стопки книг. Лариса с Андреем бьют кофе с булочками. В склане выходит Игорь, одевает очки, оглядывается. Ё-ка ломанная! Что тут произошло? Уборка, как положено. Копается в груди книг. А зачем ты книги свалила в кучу? Я не свалила, а сложила в аккуратные стопки. Я же не виновата, что у тебя нет книжных полок. Потому что они мне не нужны. У меня все книги на своих местах. Переходят прибором. Офигеть! Что ты тут нагромоздила? Разве можно на лазер ставить чугунные весы? Смотрит на другую кучу электронных приборов. Ты что, в одну кучу свалила и процессоры, и память, и платы расширения? Да откуда ты я знаю, где твоя память? По мне, у тебя её вообще нет. Я сам знаю, где место моим приборам. Не надо наводить порядок на моём рабочем месте. Хотел порядок, как положено. Я всё сделала по инструкции. Кивает на её бумагу на стене. Там написано, что в целях безопасности приборы должны быть обесточены и храниться отдельно от реактивов. Чего? Надеюсь, ты не обесточила сверхпроводящий магнит? Не знаю, где у тебя магнит. Я все выключила, чтобы не мешала. Игорь хватается за голову. А, его же теперь не запустишь. Кстати, я протирала твой монитор и один ярлык с экрана стерла. Игорь идёт к компьютеру, не доходя до него, поворачивается к Ларисе. Приколоишься, да? Что с блондинки взять? Надеюсь, с реактивами ты ничего не делала. Это ты о куче грязных, неподписанных склянок с какой-то дрянью на дне? Сколько места пропадает. У меня была мысль слить все жидкости в одну большую банку, но потом подумала, вдруг взорвётся. Так что сложила всё в шкаф. Игорь театрально хватается за голову. Так, чтобы ты больше здесь не убирала. Я тебе не подчиняюсь. Меня сюда Николай Калюжный поставил. Он и есть мой босс. А ещё он мой дядя. Так что у тебя без шансов. Всё понял. Тогда хоть не трогай книги и приборов. Тут кроме книги и приборов ничего больше нет. Сречное предложение. Ты прекращаешь беспорядок? И мне меньше работы. У меня нет беспорядка, у меня творческий порядок. Особенно сегодня, да. Я чуть ноги не переломала, пока твой порядок разгребала. Ну смотри, блондинка, ты сама допросилась. Ты объявляешь мне войну? А то принято Новая сцена. Утро следующего дня. Лаборатория-квартира в обычном состоянии беспорядка. Немного приглушён свет. Входит Лариса. Лариса одевает рабочий халат. Что-то сегодня темно. Игорь наверняка дрыхнет после рабочей ночи. Ладно, уберусь и съезжу на кастинг. Говорят, модный фотограф приехал. Что это? Игорь живой совёл? Не босине кормлена. Утонил дурацкими лопатами. Моет пол, макает рябку в ведро, вытаскивает красного цвета. Ой, откуда здесь кровь? Лариса бросает в ведро и убегает из квартиры. Сразу же появляется Игорь, довольно потирающий руки. Щелкает тумблером, завоевание прекращается. В квартиру входит Андрей. Что ты с Ларисой сделал? Только что пулей выскочила прямо в халате. Ничего особенного. Я её предупреждал, что в моей лаборатории наводить свои порядки опасно. Андрей смотрит на красную тряпку. Красителем пол посыпал. Только ты зря, она же тебе добра желает. Ещё один учитель нашёлся. Как называется человек, что спит с мужчиной? Дей На самом деле, это женщина. Но ход твоих мыслей мне нравится. Тяжелую воду принёс. Андрей, вытаскивай эту сумки, бутыли с жидкостью. Да, ох, и тяжёлая же. Просили с экономией использовать. Думают, я её пью? Реактор надо запускать. Новая сцена. Утро следующего дня. Лаборатория-квартира облагорожена. На окнах занавески, на столах белоснежные скатерти. Пара картин на стене. Живные полотенца и прочее. Квартира обрела жилой вид. Лариса с Андреем пьют чай с самовара. Из спальни выходит Игорь и озивает рот. Если у тебя потеря памяти, напоминаю, это твоё жильё. Просто я его слегка облагородила. Ты же вчера убежала. Я думал, не вернёшься. Андрей мне подсказал, где твой зверь выключается. И краситель хорош. Подари, я батики буду им красить. Подходящее занятие для блондинки, да? Ладно, сходи за продуктами к мяснику, я дам адрес. Как только Лариса уходит, Игорь куда-то звонит. Новая сцена. Зачащается Лариса с пошими пакетами. Мясник твой какой-то странный. Ничего выбрать не дал. Вручил пакеты и выпроводил. А пакеты ещё более странные. Мне показалось, что они шевелились. Давай, распаковывай и готовь. Есть охота. Лариса распаковывает пакет, оттуда выпрыгивает крыса. Что это такое? Ты хочешь рагу из крыс? Игорь засовывает крыс в клетку. Нет, на обед будет суп. Достаёт из другого пакета мясо и овощи. Спасибо, что привезла под опытных крыс. Ах, ты специально! Мог бы предупредить. Предупредить о чём? Хотела мою работу, вот и получай. Ах, так. Ну-ну. Новая сцена. Утро следующего дня. Почти прежний беспорядок в лаборатории. Занавески сдвинуты, картины сняты, скатерти на столах свёрнуты. Самовар приспособлен в качестве перегонного аппарата. Лариса в халате трёт столы. Входит Игорь. Вхожу в ванну. Там какие-то женские гели и шампуни и банный халат. Но особенно впечатлило количество косметики. Это твоё? Да. Убирать твою квартиру – вредная работа. Теперь буду мыться до и после. А косметика? У меня после работы еще дела есть. Должна выглядеть как положено. Так что привыкай. Что по тебе. Появляется Андрей. Спорим, что не подеретесь? Тебя еще не хватало. Ладно, я пошел мыться. Игорь уходит в ванную. Правда, помирились бы, что ли? Он первый начал. Думает, если Генни так всё можно? Думаешь, блондинка всё можно? У Игоря характер тяжёлый. Как ты думаешь, почему его из всех лабораторий выгнали? Он с людьми работать не умеет, только с приборами. Вот пусть и учится. Тебе-то это зачем? Лариса пожимает плечами. Ходит Игорь в женском банном халате. На голове полотенце легкомысленной расцветки. «Ничего, что я в твоем халате. Я подумал, если он висит в моей ванной, значит, я могу им пользоваться». Лариса с напускным безразличием. «Пользуйся, если настолько беден, а я воспользуюсь твоей бритвой». «Ноги заросли. Легко, только она тупая, как все блондинки». Я думала, тупые это мужчины, которые в тридцать лет заводят себе в Стаске компьютер в качестве подружки. У меня там завелся искусственный интеллект. Блондинки, это не понять. Да куда уж мне. Ненавижу все искусственное. Предпочитаю натуральное. Мыло тоже можешь использовать. Оно натуральное. Я сам его делаю из подопытных собак. Так я и поверила. Так рысонь не убьёшь не то, что собаку, а мало у меня своё, земляничное. Ты закончила? Я только начала. Но на сегодня всё, пользуясь твоим любезным предложением. Уходит в ванную. Игорь садится за стол. Новая сцена. Игорь уже нормально одетый, попивает чай. Входит Лариса. Брови у неё красноватого цвета, губы зелёные. Игорь наклоняется, чтобы скрыть улыбку. Неряха ты. Только что всё вымыла, а зеркало уже замызганное, ничего не видно. Но ты зря старался. Я умнее накладывать косметику вслепую. Надо бежать. Ты бы взглянула в зеркало перед выходом. Зачем? Сомневаешься в моих способностях? Смотри в зеркало на стене. Ага? Что это такое? Наверное, ты торопилась и перепутала косметику. Лариса бросается на Игоря с кулаками. Ну ты и гад. А если бы я в таком макияже поехала на кастинг? Игорь сдерживает её. Ну и что? По-моему, он точнее выражает твой образ ведьмы. Если я ведьма, то ты дурак, сухарь и идиот. Андрей, отрываясь от поншета. Хочу напомнить голубки, что скоро придёт Борис. Ну и что? Мы ничего предосудительного не делаем. Именно, а время идёт. Дурак высвобождается из объятий Игоря. Всю косметику испортил. Андрей подаёт Ларисе косметичку. У тебя есть косметичка? Андрей с некоторой заминкой. Купил хотел своей девушке подарить. Лариса рассматривает косметичку. Поusedованную? Ладно, спасибо. Верну новую. Идёт к зеркалу менять макияж. Андрей наклоняется к Игорю тихо. Сейчас самый момент, чтобы помириться. Игорь поправляет очки, которые сбила Лариса. Зачем это мне? Это нужно нам обоим, иначе в лаборатории долго будет нерабочая обстановка. Просто подойди и скажи: "Извини, я был неправ". Думаешь, поможет? Да, верь мне. В квантовой механике я хуже тебя разбираюсь, но в девушках лучше. Это намного проще твоего недавнего доклада о тёмной материи. Так что справишься. Только ради работы. Ага, только ради неё. Игорь подходит к Ларисе. Извини, я был неправ. Лариса поворачивается к нему. Ничего, я тоже была не права. Не стоило лезть со своим уставом в чужой монастырь. Значит, мир? Мир. А можно я халатик у тебя оставлю? Ты так прикольно смотрелся в нём, и бритва твоя удобная, не то что мой депилятор. Игорь безмолвно закатывает глаза.